Глава 9. Путь на восток. От вида кристаллического существа накатил приступ паники. Хотелось бежать так далеко, как это только возможно. Оно не выглядело таким уж страшным, но задавливало своей смертельной аурой. Увидев нас, демон остановился, затем неторопливо поднял руку, выставив перед собой открытую ладонь, а в следующую секунду с нее что-то сорвалось настолько быстро, что это почти невозможно было заметить и успеть что-нибудь предпринять. Все, на что я оказался способен в тот миг, это закрыться топором, который был зажат у меня в руке. Удар непонятного снаряда оказался сокрушительным. Топор принял его на себя и врезался мне в грудь, не просто сбивая с ног, а отбрасывая на несколько метров. Грудная клетка вспыхнула болью, но времени приходить в себя попросту нет. Бежать! Срочно! Шера. плод! Прохрипел я, поднимаясь на ноги и тут же принимаясь, сталкивать наш транспорт в воду. Существо тем временем неторопливой походкой направилось к нам. Кшера! Девушка оцепенела, уставившись на создание. Лишь третий мой возглас привел ее в чувство, и она сразу же бросилась мне на помощь. Вдвоем мы мощным рывком смогли вытолкнуть плот на воду. И в этот момент я услышал звук нового выстрела. К счастью, нам повезло. Демон промахнулся, но снаряд угодил в плот, с легкостью перебив одно из бревен. Кшера, мгновенно забыв про боязнь воды, запрыгнула на плот, а я остановился на полпути. «Рюкзак! Там регенераторы!» «Я не могу оставить его тут!» Тварь тем временем приближалась. Нас уже разделяло не более 10 метров. Демон снова лениво направил на меня открытую ладонь, но прежде чем снова выстрелил, я метнул в него топор. Он ударил существо в руку, отчего выпущенный снаряд разминулся с моим телом больше, чем на метр. Я тут же рывком бросился к рюкзаку, подхватил его на бегу и сломя голову рванул обратно, попутно жестом призывая топор обратно. Ещё один снаряд демона скользнул в опасной близости от моей головы. Когда я достиг реки, плот успел отойти от берега на несколько метров, так что прыгнув я ударился грудью о его край. Кшера тут же ухватила меня за руку и помогла выбраться из реки. Демон застыл на берегу у границы воды, выставив перед собой руку. Я уже приготовился отбивать новый снаряд, но тот совершенно неожиданно ее опустил. Почему? Почему он не атакует? Спросила Кшера, буквально вжимаясь в плод. Я ее знаю, ответил ей тяжело дыша. Демон просто смотрел, как мы отплываем, и словно скалился. Через минуту он пропал из вида, но лишь спустя час пути мы расслабились и смогли перевести дух. Шера все еще настороженно поглядывала по сторонам, пытаясь не пропустить появление смертоносного кристаллического существа, но, к счастью, безрезультатно. «Я его не почуять. Ни запаха, ни звука», – пробормотала она, словно извиняясь. «Я тебя не виню. Главное, что это чудовище осталось далеко позади». Река была довольно быстрой, течение быстро уносило нас все дальше от красного леса и жуткого алого демона. Беспокойство вскоре полностью пропало, но на его место пришла скука. Кшера, которая первое время было неуютно на воде, довольно быстро успокоилась и развалилась у самого края плота, время от времени погружая коготь в воду, а я просто поглядывал по сторонам, выискивая угрозу. Но все вокруг было мирным и спокойным. Деревья, кусты, поля, птицы и редкие звери. Тишь да гладь. И так час за часом. А спустя полдня о себе дал знать голод. «Ник, хочу вкусную рыбу», протянул Акшера, перевернувшись на спину и уставившись на небо. Я, услышав это, закатил глаза. Настоящая кошка. Захотела есть и тут же выбросила из головы все обиды. Не став ничего высказывать спутнице по этому поводу, я решил, что можно попробовать пристать к берегу и порыбачить. Талуры сломали удочку, но можно сделать новую, используя оставшиеся от сломанной леску поплавок и крючок. Причалить оказалось крайне проблемной задачей. Я подготовил для плавания шест, но он остался там, на берегу, где столкнулись с демоном. В тот момент меня волновал лишь рюкзак, а не какая-то палка. Решение нашлось. Я взял свой аргейтовский топорик и привязал к его рукояти веревку. «Что ты делаешь?» – спросила девушка. «Сейчас увидишь», – отозвался я, раскручивая веревку. Приметив подходящее дерево, я метнул топор, и верёвка обмоталась вокруг ствола. «Отлично!» Таким образом я смог притянуть плод к берегу, но задерживаться здесь мы не стали. За полчаса я поймал несколько рыб, одну из которых вручил дикарке, которую совершенно не волновало, что она сырая. Я же ограничился шоколадным батончиком из магазина Аргейт стоимостью в 3 очка прогресса. Затем мы снова отправились в путь. Я собирался плыть до самого вечера, чтобы убраться как можно дальше от кристаллического демона. Навскидку мы уже ушли километров на 25-30, но я собирался увеличить это расстояние, насколько возможно. После отбытия Кшира задремала, и я тоже решил немного поспать. Однотипные пейзажи и ничего не делание вгоняют в сон. Проснулся, когда плод нехило тряхнуло. Сначала подумал, что нас снесло к берегу, но все оказалось куда серьезнее. Мы все так же плыли очень близко к центру. Но вот сама река стала раза в два уже и во столько же раз быстрее. «Чтоб меня!» Мысленно отругав себя за неосторожность, я тут же решил подняться на ноги, собираясь попытаться причалить к берегу, но сразу же чуть не рухнул за борт. Плотно летел на выступающий над водой камень и едва не развалился. «Ник!» Кшера тоже проснулась. «Держись!» — крикнул я в ответ и посмотрел вперед. «Картина меня не обрадовала». Река теперь шла под небольшим углом, спускаясь куда-то в долину. На пути водного потока расположилось множество камней, а за ними виднелся резкий спад. И я ничего не мог предпринять. Даже прихваченная на прошлой остановке палка оказалась бесполезна. Когда плотно накоренился и начал падать, я ощутил, как моё тело отрывается от деревянной поверхности, и душа тут же ушла в пятки. Плод затрещал и стал разваливаться. Кшера упала в воду, а я приложился лбом об ревно. На пару секунд я даже отключился, но быстро пришел в себя, оказавшись в ледяной воде. К Кшеру уносил бурный поток, и она ничего не могла с этим сделать. Дикарка не умела плавать и просто размахивала руками, то и дело уходя под воду. Подхватив ее, я потянул девушку к берегу, попутно получив когтями по шее. Оказавшись на суше, девушка тут же зашлась кашлем, сплевывая воду. Я сел отдышаться и лишь тогда заметил, что, несмотря на происшедшую ситуацию, мертвой хваткой держу лямку рюкзака. «Ты как?» – спросил я у девушки. «Никогда! Я никогда не заходить в воду! Никогда!» – прорычала она. «Извини, это моя вина». «Нет, Ник! Ник, спасти Кшеру!» – устало ответила Кшера. Пойдем, вздохнул я, поднимаясь на ноги и отряхивая песок с костюма. «Надо разбить лагерь». «Ник, идти. Кшера остается, все еще тяжело дыша», сказала девушка. Я удивленно вскинул бровь. «Рыба», после небольшой паузы сказала девушка, указывая на реку. «Легко ловить. Я ловить». И тут она была совершенно права. «Здесь хватает камней, уровень воды невысокий. В таком месте ловить на удочку сложнее, как мне кажется». «Уверен? Ты чуть не утонула». «Я не буду заходить глубоко. Буду у берега». Кивнув, я отправился осматривать округу и выбирать место для лагеря. Подходящее нашлось прямо на краю леса у старого дерева с густой кроной. Присев у основания ствола, я решил перевести дух, после чего отправиться собирать хворост. Но перед этим я открыл приложение Аргейта и проверил баланс очков прогресса. «Очки прогресса. 503». Для моих целей маловато. Нужно еще хотя бы двадцатку. После того, как я два раза чуть было не потерял регенератор и решил, что нужно хранить их в более безопасном месте, поэтому думал купить ячейки магического арсенала и пробуждения Дара для возможности их использования. Вот только где достать очков прогресса. Я проверил ежедневное задание. Оно ожидаемо просило проверить зараженную зону. Но хрена с 2 я в нее еще раз полезу. Можно сфотографировать что-то новое для образцов Аргейту, но из такового в округе оказалась лишь недавно пойманная рыба. Добыт новый образец фауны, плюс 5 ОП. Общее количество очков прогресса, 508. Отправив снимок, я стал изучать каждую вкладку в приложении в надежде найти хоть какой-то возможности получить очки. И возможность нашлась. Я уже многое узнал о Расе Малуров, но не отсылал отчет. А ведь приложение обещало за пополнение базы сведений награду. Заполнив форму отправки, где описал обычаи Малуров, я выслал ее в Аргейт. Но очки не получил. Пока что. Приложение уведомило меня, что отчет принят в обработку и очки прогресса будут зачислены после его анализа. Что ж, придется пока отложить покупки. И без них есть чем заняться. Нужно насобирать хвороста, чтобы развести костер. И я поднялся на ноги, закинул рюкзак на спину, не собираясь впредь с ним расставаться и заметил, что абсолютно сухой, хотя прошло от силы минут 10 с того момента, как я присел отдохнуть. Похоже, костюм оснащен какой-то системой самовысушивания, если можно было так ее назвать. И я даже не заметил, как он это сделал. Удобно, однако. Я отправился в лес, насобирал хвороста, вернулся к нашему дереву и приготовил все для разведения костра. В этот момент телефон завибрировал, чему я несказанно обрадовался. Аргейт принял мой отчет об обычаях Малуров. «Пополнение базы данных о разумной расе. Плюс 50 ОП. Общее количество очков прогресса 558». «Отлично!» Я открыл интерфейс МБП и выбрал пункт «Пробуждение дара». Надо было сразу его купить. «Общее количество очков прогресса. 58». И все. Я недоуменно вскинул бровь. Просто списали пять сотен очков прогресса? Вру. Не все. В интерфейсе модуля биологической поддержки появилась новая вкладка, которая так и называлась. Дар. «Система Дар». Адаптивная искусственная система магических потоков, аналогичная естественным. Используя систему DAR, пользователь способен создавать магические конструкции разной степени сложности. Новые конструкции вы можете купить в специальном разделе магазина. Конструкции могут создаваться как автоматически благодаря интеллектуальной системе поддержки и автоматическому контролю потоков, так и естественным путем. Внимание! Использование потоков напрямую может привести к травмам или смерти, так как требует высокого уровня контроля. Получен новый титул Одаренный Потоки в процессе создания. До завершения основной сети искусственных магических потоков 55 часов 39 минут. Облом. Поморщился я. Опять нужно ждать. Магический арсенал. Позволяет хранить пользователю оружие, броню и артефакты в пространственном кармане. Стоимость открытия ячейки 20 ОП. Внимание! Для использования и поддержания данной способности требуется наличие у пользователя характеристики. Одаренный! Вот оно! Именно эта штука мне и нужна. Вначале попробую приобрести одну ячейку. Если все пройдет гладко, то куплю еще одну для второго регенератора. «Очки прогресса, 38. Невозможно использовать магический арсенал при несформированных потоках». «Да чтоб вас!» Я сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. «Только что я потратил почти все свои очки прогресса на непонятную хренотень, которая неизвестно еще работает ли, и даже не могу это проверить!» «Ладно, три дня как-нибудь вытерплю», — вздохнул я и стал разводить костер. Солнце уже клонилось к горизонту, лес окутал полумрак, а вместе с ним стало холодать. Вскоре вернулась Кшера с тремя рыбами. Ее одежда была насквозь мокрой, так что девушка продрогла. «Кшера, раздевайся, нужно высушить одежду!» Вздохнул я и покачал головой. Нужно было сказать это девушке сразу, но как-то не подумал. Малур, не споря и не испытывая никакого стеснения, тут же стащила с себя одежду и уселась возле разведенного огня. Теперь она его не опасалась. Я поспешил развесить вещи на импровизированной сушилке. Поскольку посуды для нормальной готовки за время путешествия у меня не прибавилось, а в магазине ничего подходящего не нашлось, пришлось жарить рыбу как шашлык, нанизав ее на сучок. В этот раз Кшера предпочла дождаться, когда рыба приготовится. С голодным взглядом она сидела у костра и облизывалась, наблюдая за тем, как я медленно прожариваю рыбу с каждой стороны. Вот, наконец, я вручил ей еду. Хотел бы приготовить нормально, но придется дождаться, когда Аргейт изволит выставить в продажу кастрюлю или сковородку. Разумеется, девушка не поняла, о чем я говорю, и с аппетитом набросилась на еду. Сейчас в Кшере не было ни малейшего намека на изящество. Сгорбившись и скрестив ноги под собой, она самозабвенно вгрызлась во вкусную прожаренную рыбу. Я же ел более сдержанно. Рыба в целом получилась неплохой, но костей многовато. А вот девушку это не слишком волновало. «У тебя очень красивые татуировки», неожиданно для самого себя сказал я и коснулся плеча девушки. Она обернулась и удивленно округлила глаза. «Что они значат?» – поинтересовался я. «Это мой род, после небольшой паузы, за которую Кшера переживала еду, ответила она. «Твой род! переспросил я. «Может, переводчик неправильно переводит ее слова?» «Да, мой род. Моя мать. Ее мать. Мать матери моей матери». Кшера принялась показывать на символы, идущие кругами и временами переходящие в спираль. «Это племя, где я родилась. Это племя, в которое меня отдали». Продолжала указывать она на узор на собственном плече. «Тут говорится, насколько плодовитой была моя мать. А тут болезнь». И я удивленно таращился на ее татуировке не в силах вымолвить и слова. Раньше мне казалось, что это просто украшение, но оказывается, что малуры носят на теле свое семейное древо, и эта информация записана. «И ты все это понимаешь?» Наконец отошел я от удивления. «Нет, я помню», — улыбнулась Кшера. «Помню о своей матери, где об этом написано». «Читать умеет только вожак и старший самка. Она передавать эти знания кандидаткам в старший самка». «И это ваша старшая делала татуировку?» «Догадался я». «Да. Когда мы достигать половой зрелости и готовы выносить дитя, старший делает татуировка. Чем больше татуировка, тем древнее род. Мой род очень старый. Ценный род». Кшира погрустнела. «Я опозорить свой род». «Может, я и не очень хорошо знаком с вашей культурой, Кшера, но хочу дать тебе совет». «Хреновый совет, ведь он исходит от чужака с другим мировосприятием, но все-таки. Слушай свое сердце». Девушка непонимающе посмотрела на меня. «Я к тому, что если тебе был так омерзителен ваш вожак, что ты его укусила, то не обязательно к нему возвращаться». Если хочешь, я попробую все уладить и убедить его простить тебя вернуться в Прайд. Ник, я... я должна тебе сказать. Меня не изгнать, я сбежала. Ага, кивнул я. Ты знать? Я же маг, улыбнулся я. На самом деле это было очевидно. Судя по рассказам, женщины в их обществе были почти вещами. Сильно сомневаюсь, что даже несмотря на содеянное, ее просто так взяли бы и изгнали. Сурово наказали бы, без сомнения. Отдали бы в другое племя, тоже может быть. Но просто выгнали. Она потупила взор, почувствовав себя виноватой. «Я к тому, что если ты хочешь, то я все улажу и помогу тебе вернуться в твой прайд. Но если нет, то можешь не возвращаться. Найди место, где будет хорошо. Понимаешь?» «Кажется...» – прошептала она, серьезно задумавшись. «Слушать свое сердце». «Ага, именно так. Поступай так, как хочешь сама, а не как того хотят другие». Кшера внезапно зарычала, но не агрессивно, а... Даже и не знаю, как это описать. А затем резко бросилась на меня. Рука инстинктивно дернулась к оружию, но я вовремя себя одернул. Поведение Туземки меня не на шутку удивило, но не думаю, что она выражает агрессию. Кшера опрокинула меня на спину и запрыгнула сверху. А учитывая, что сейчас на ней нет никакой одежды, вид открывался очень... возбуждающий. «Ты чего это? Я же не имел в виду ничего такого!» Смутился я, прилагая огромные силы, чтобы смотреть ей в глаза. Кшера несколько мгновений молча таращилась на меня. А затем подалась чуть вперед, словно принюхиваясь, и лизнула мою щеку. Словно этого ей показалось мало, девушка вновь лизнула меня. На этот раскончик носа, и, судя по виду, была очень довольна собой. «Ты со мной заигрываешь?» Пришло запоздалое понимание. Лунная кошка в ответ уркнула и тихо произнесла. «Делать, что хочет Кшера, а не другие». А затем прижалась ко мне всем телом. Ее язычок защекотал мою шею, а затем она едва слышно произнесла мне на самое ухо. «Я не буду кусать, Ник!» Кшера мило сопела, положив мне голову на грудь и прижимаясь всем телом. Девушка чуть-чуть заворочилась, и я тут же поморщился, когда она запустила свои коготки мне в бок. Я провёл пальцами по плечу девушки, мысленно отмечая разницу между ней и хрупкими девушками моего мира. Кожа кшеры как минимум в два раза плотнее и немного толще моей, а под этим покровом скрывается крепкая развитая мускулатура. Я зевнул, а девушка неожиданно подняла голову и уставилась куда-то в темноту. «Ты чего?» – спросил я. «Я что-то слышала», – ответила она мне шепотом. Девушка отлипла от меня и встала в оборонительную позу на четвереньках. Я всмотрелся во мрак темного леса, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. «Возможно, это какой-то зверь», – предположил я, поднимаясь на ноги, но девушка на меня даже не посмотрела. «Ладно, сейчас я посмотрю». Подняв топорик, лежащий у дерева, я уже потянулся к запястью, чтобы активировать аргейтовскую боевую броню, но не успел. Раздался громкий свист, и нечто с огромной силой ударило меня по голове. В следующий миг я уже лежал на земле. Рядом слышно рычание и возня. В глазах темнеет, мысли путаются. Я попробовал подняться, но почти сразу увидел перед лицом чьи-то уродливые нечеловеческие ноги, больше напоминавшие копыта. Надо мной нависла жирная туша, покрытая короткой шерстью, и уставилась на меня мерзкими черными глазками на вытянутой морде. Большего рассмотреть не вышло. Из тела разом ушла сила, и я рухнул лицом в землю.